Из записной книжки господина Граве. Номер один. Липа. Номер два. Лидваль. Номер три. Женечка. Номер четыре. Немуров. Номер пять. Гравы. Номер шесть. Дюпре. Номер семь. Урусов. Номер восемь. Бутовский с Чичеровым. Номер 9. Ванзаров.